8. Чем светлые люди вызывают хейт? Это вопрос, который занимал меня последнее время, и на который я нашла свой ответ. Загадка для меня заключалась не в том, почему многие люди ненавидят так называемых светлых людей, духовных гуру, различных учителей и даже самого Христа. Тут наиболее простой ответ – потому что из них лезут бесы при столкновении с энергией более высокого уровня. Можно даже не использовать кавычки. Я думаю, в людях беснуются вполне реальные сущности низших миров, которым не нужно, чтобы человек повышал свои вибрации, так как они кормятся его энергией вот на этом низком уровне его существования. Непонятно мне было другое. Считается ведь, что материальная действительность вокруг нас, Это отражение нашего сознания. Чем оно выше и чище, тем лучше и добрее реальность. Чем больше низких вибраций, тем более агрессивен и ожесточен мир вокруг человека. Соответственно, когда ты видишь, что в твоем пространстве накаляется уровень агрессии, спроси себя, в чем я сам проявляю ее, если это отражается мне во внешнем мире. Если появляется тенденция, что люди начинают тебя обесценивать, спроси себя «А где я сам себя обесцениваю?» и так далее. То есть мир транслирует человеку ровно те процессы, что происходят в его сознании, внутри. Если у тебя больное эго, мир найдет, как ударить по нему побольнее, чтобы ты обратил на эту проблему внимание. Если у тебя сложности с любовью, и есть зацепка по ненависти к людям, мир подсунет тебе плохих людей, которых можно ненавидеть за их ужасное с тобой обращение. В общем, мир в лице других людей подсветит тебе твою теневую сторону. Отсюда возникает вопрос, а что мир подсвечивает светлым светлячкам, у которых теневая сторона уже проработана и вытянута из мрака на свет Божий? Я думал об этом даже относительно Меган Маркл, которую полмира обожествляет и поклоняется как самому чистому и светлому существу на планете, а вторая половина мира также страстно ненавидит и топчет в грязь при любом удобном случае. Если она свет, то что же в ней такого темного, если она привлекает к себе столько сил зла? То же самое касается духовных учителей. Например, того же Оша, которые для одних являются светочами и проводниками в мир Божественного, которым не жалко отдать все последние деньги, включая квартиру, а для других это исчадие Ада, мошенничество мирового масштаба, развод для лохов и подсудные дела. Ну и, естественно, в наибольшей степени это касается самого Иисуса, которого даже распяли на кресте, так сильно его ненавидели. Каким образом Сын Божий мог транслировать в мир какую-то свою темную сторону, если он был воплощением света? Что могло быть не так с его эго, что оно резонировало с больным эго других людей, заставляя их бесноваться? Какой вообще эго у Христа? Это нонсенс, противоречащий самой идее Мессии, у которого не может быть человеческого эго по умолчанию. И тем не менее, он вызывал ненависть и самые низменные чувства у определенной группы лиц. Чем? Как это бьется с темой про «что транслируешь, то и получаешь из мира», которую проповедуют на каждом углу те самые гуру, у которых толпа своих хейтеров? Ведь тогда надо либо допустить, что у самых светлых людей, даже уровня Христа, есть мрачная сторона, которая резонирует на уровне нижайших вибраций со злом в других людях, либо отказаться от идеи, что мир – лишь зеркало состояния нашего сознания. Как быть? Как ненависть и агрессия по отношению к Иисусу резонируют с Его сознанием, в котором не могло быть ни ненависти, ни агрессии, даже скрытой? Где тут зеркало и отражение, а главное – чего? Я получила свой инсайт, разрешающий эту головоломку. Я думаю – рассматривая так называемых светлых людей, которые уже получили мировое признание как духовные учителя или примеры высокого уровня осознанности, надо становиться на уровень выше простого человеческого измерения. Когда простой человек идет по улице, и на него кто-то накричал «да», ему можно задуматься, в каком состоянии он сейчас находится. Когда жену избил муж «да», Ей надо задуматься, где она производит насилие над самой собой, что окружение зеркалит ей насилие. Но условные духовные учителя – это не те простые люди, живущие обычную жизнь человека. Это люди, безусловно, вышедшие на иной, более высокий уровень сознания, туда, где они могут влиять на человечество, а не только лишь на свой узкий круг окружения в быту. Думаю, это можно назвать их миссией. Быть для человечества примером жизни на более высоких вибрациях. Быть проводниками людей к свету источника, к которому они, видимо, нашли свой путь. Таким образом, да, они люди, но люди более высокого уровня развития. На этом уровне они не являются представителями человека, как обособленного существа из живой природы. Они становятся представителями более масштабных сил, показывая, какой уровень познания божественного доступен для человека. Поэтому этих людей вполне логично рассматривать не как отдельных человеческих особей, а как людей, которые смогли раскрыть божественность на Земле. Они, как выпуклое, грандиозное воплощение той силы, что создала нас, и в которой есть все, что теперь представлено в человеке. И добро, и зло, и любовь, и ненависть, и свет, и мрак. А это значит, что эти люди ⁇ проводники, зеркала этой силы. Они просто отражают все, что есть в мире. Поэтому в них и отражаются как самые лучшие проявления людей. Любовь, добро, благодарность, восхищение и благоговение, так и самые низменные. Ненависть, зло, агрессия. Люди видят в них, как в зеркале, то, чем обладают сами. Если в человеке готов раскрыться или уже раскрылся его внутренний свет, он увидит в таком учителе божью искру и потянется к ней. Если человек еще скован мраком и живет на низких частотах, он в том же человеке увидит угрозу, лицемерие и зло и будет призывать, линчевать мошенника. На мой взгляд, Именно этим можно объяснить такой феномен, как «зло в ответ на любовь». Конечно, Иисусу не нужно было рефлексировать на тему, чем же я привлек столько негатива в свой адрес, какими своими проявлениями негатива. Уровень сознания Иисуса не был человеческим, он был божественным, поэтому сам лично он ничем этот негатив не привлекал. Он был лишь зеркалом, которые смотрелись люди и видели каждый свое. То же самое касается не только духовных гуру, но и тех же знаменитостей, как Меган и других. Да, это не духовные учителя, но это в любом случае люди, ставшие личностями мирового масштаба, а значит, служащими целому миру зеркалами. Не мир с его ужасающими проявлениями является зеркалом ужасов в сознании Христа. Ровно наоборот, это он служит людям зеркалом того, что происходит в их собственном сознании. Мой пазл сошелся.